«Деньги могут купить счастье, если бы». Экономика находится в упадке. Работа исчезла после банкротства Лемон Брадерс и Литвинова мучила нерешительность по поводу стоящего перед ним выбора. Стоит ли ему рискнуть всем и купить Марвин Гарденс? Или оставить свои деньги в необлагаемых налогом облигациях до тех пор, пока он не будет в безопасности? Индекс Доу Джонса рухнул еще на 100 пунктов в этот день. И его коллега упал с сердечным приступом, пока парковался. Поговаривали, что он взял карточку с надписью «Вы заняли второе место на конкурсе красоты, получите 10 долларов», но не задекларировал выигрыш. А теперь налоговая служба обнаружила, что 10 долларов были спрятаны на офшорном банковском счете и начала расследование. Руки Литвинова дрожали, когда он попал на первоклассный желтый участок и позвонил своему другу Шнабелю в Морган Стэнли, который посоветовал ему не покупать ее. «Никто не знает, что произойдет с рынком», — сказал Шнабель. «На твоем месте я бы подождал шесть месяцев. Бен Бернанке и Тим Гайтнер встречаются завтра в Вашингтоне, и одна из тем, которые они обсуждают, — это желтые. Подробности мы узнаем позже». «Шесть месяцев», — подумал Литвинов. «К этому времени Швемер может получить все три желтых, если я этому не помешаю». Швемер, бывший партнер Литвинова, недавно прошел все препятствия и был в безопасности. Он мог строить. Литвинов, со своей стороны, владел двумя участками серого цвета — Вермонт и Коннектикут. Но его бывшая жена, Джессика, владела ориенталом, и он знал, что она никогда не отдаст его». Он предлагал свой дом в Хэмптоне, более щедрые часы посещения детей и его доснабжения, но она была непреклонна. У Литвинова всегда были проблемы с женщинами. Его неспособность выбрасывать дубли на кубиках привела к ужасной ссоре с его нынешней невестой Б. Он был уверен, что у нее роман с Полом Кинглером, которому каким-то образом удалось привлечь «Сити Групп» к финансированию своего отеля на набережной. Тиндлер обменял набережную, что принесло ему оба синих поля, но после того, как экономика рухнула и путешествия прекратились, никто не вставал на его территории. Он затеял реновацию и планировал построить роскошные отели с телевизорами с плоским экраном в каждом номере, но стоимость резко взлетела, и у него возникли проблемы с профсоюзами, которым, казалось, потребовалась вечность, чтобы сделать всего несколько домов. Киндлер был уже близок к банкротству, когда Брислау из голдман сачс возвращаясь домой после рождественской вечеринки, будучи на веселе, попал на парк-плейс с тремя домами на ней. Внезапно Брислау понадобилось 1100 долларов. Он умолял Киндлера подождать, но тот только что взял карточку с надписью ⁇ Заплатите школьный налог 150 долларов ⁇ и ему нужны были деньги. Не желая закладывать свою собственность, Бреслау занял у ростовщиков. Когда он не смог вовремя отдать долг, они стали угрожать разбить ему коленные чашечки. В конце концов он заключил сделку, предложив им Сент-Чарльз Плейс в обмен на то, что они сломают только одну ногу. Жена Бреслау, Рита, была сексуальной. Их знакомство, как назвали бы его голливудские сценаристы, было романтическим. Он взял карточку, на которой было написано «Прокатись по железной дороге Рейдинг». Она вытащила точно такую же, и они оказались в одном купе. Поначалу не поладили, но после нескольких бокалов она сняла с себя одежду и объяснила Бреслау концепцию соотношения риска и прибыли, и он влюбился в нее. Рита поддержала его во время кризиса, когда распределялись фишки, и Бреслау захотел маленький серебряный цилиндр. Когда он достался Литвинову, парень был сильно огорчен. Ему пришлось взять на наперсток, что, по гипотезам врачей, привело его к депрессии и годам интенсивной психотерапии. В безразличном оцепенении он не замечал, когда кто-то приземлялся на его участок, и требования аренды уже после того, как следующий человек бросил кубики, привели к сложному судебному разбирательству. Братья Паркер против Совета по образованию. Лу Даймлер был совсем другой историей. Выросший в бедности, он поклялся, что добьется всего сам. Но когда ему пришла в голову идея включить участки багряного цвета и цвета фуксии, все подумали, что он либо провидец, либо дурак. Он получил стипендию на обучение в Гарварде и влюбился в девушку из Бостона. Семья владела всеми тремя зелеными полями. Везде, конечно же, отели. Они верили в то, что Даймлер охотился на их состояние, но когда он вытянул банк, совершил ошибку в вашу пользу, возьмите 200 долларов, он использовал этот капитал для основания интернет-компании, за которую ему предложили 6 миллиардов долларов. Хотя он и отказался продавать ее, пока покупатель не добавит к стоимости хотя бы одну карточку бесплатно освободитесь из тюрьмы. Был еще порчник в четырехугольнике, который владел несколькими мелкими объектами недвижимости и подал заявление о банкротстве. Агенты казначейства узнали, что он спрятал под доской несколько сотен тысяч долларов в ярко-желтых 500-долларовых купюрах, планируя перевести их на швейцарские счета. Бедный порчник в 59 лет оказался без работы и без денег и выпил пузырек снотворного. В его записке было сказано все. «Моей любимой жене Клэр...» «Я оставляю Средиземноморский проспект. Надеюсь, что арендная плата в 2 доллара позволит тебе жить так, как ты привыкла». Последней трагедией был Майло Ворпич. Когда Мэрил Линч начал тонуть, Ворпич положил все, что имел в свой матрас. Все депозиты и снятие средств производилось с помощью его ортопедической кровати. Затем новая администрация выделила 2 миллиарда долларов из пакета стимулирующих мер для людей с деньгами в матрасах, и Федеральная резервная система распределила их по размеру. У Ворпича была двуспальная кровать, и он получил существенную помощь. Он решил жениться на своей возлюбленной детства, но когда ему пришлось подчиниться карточке с надписью «Вернитесь на три клетки назад», она отказалась его ждать. Ворпич больше не смог ее нагнать и если это было недостаточно печально, он попал на клетку «Отправляйтесь в тюрьму». Он оставался в тюрьме в течение нескольких лет и наконец-то смог сбежать, появившись на Иллинойс-авеню, где его ждал друг с собственным самолетом и мексиканским паспортом. Ворпич планировал пролететь над парк Плейс и набережной, таким образом избегая высокой арендной платы и поселиться в Куэр-Наваке. К сожалению, в его самолете закончилось топливо, и он был вынужден приземлиться на Пенсильвания-авеню, где был убит в перестрелке с федеральными агентами.